Глава тридцать пятая Элиза встретилась с Дэном на кухне, куда она только спустилась. Сын возбужденно расхаживал по комнате, бережно сжимая в своих руках драгоценный артефакт. Увидев маму, он восторженно бросился к ней, крепко обхватив за шею. «Что случилось?» – испуганно и сонно спросила женщина. «Смотри!» – Дэн разжал ладонь, и кристалл засиял всеми оттенками синего в лучах утреннего солнца. Его переливы отразились в блестящих, распахнутых от удивления женских глазах. Элиза ахнула и медленно протянула пальцы к манящей гладкой поверхности магических граней. «Это... Ты уверен, что это он?» С беспокойной хрипотцой проговорила мама. "Ну откуда? Как?» Взгляд женщины опустился, и она увидела кровь на порванных штанах. «Что с тобой случилось? Где ты был?» «Все это уже неважно», – расхохотался Дэн и снова обнял мать. «Он у нас, ты понимаешь? Мы, наконец, можем увидеть отца!» Элиза улыбнулась, но почти сразу же лицо погрустнело. «Сынок, Филипп, ну, папа, мы ведь не можем знать наверняка, жив ли он, что с ним происходило все эти годы, а даже если и жив, то вдруг у него уже другая женщина, семья». Парня нисколько не смутило такое предположение. «Пусть так, мам. Если его уже нет, мы отдадим ему дань памяти и вернемся сюда, стоит лишь захотеть. А можем остаться там, в том зеленом чистом мире, о котором ты рассказывала столько чудесных историй. Если он жив и обрел счастье в других людях, тоже не беда. Мы убедимся, что с ним все в порядке, и, может, даже увидим его. Но все же интуиция подсказывает, он ждет нас с тобой». Не перестает верить. Элиза мечтательно улыбнулась, нос похватилась. «Для перехода нужно поймать полнолуние. Ты знаешь, когда оно тут будет в ближайшее время?» Кейт вздрогнула. «Если нужная фаза не сегодня, то жизнь покинет Элизу, так и не успев свести их с Филиппом». «Да?» Дэна озадаченно начал мысленно что-то подсчитывать. «Полнолуние было точно вчера ночью. Я видел, когда отправился в пустошь». Мать тяжело вздохнула, а девушка внутри нее занервничала. «Погоди!» – парень аккуратно вложил кристалл женщине в руку и убежал наверх по лестнице. Лиза опустилась на стул и положила камень на кухонный стол перед собой. В свете лучей драгоценность переливалась, играла оттенками, пускала солнечных зайчиков по стенам и потолку. По ее телу растекалось чувство, похожее на спокойствие. Умиротворение, пока она наблюдала за чудесным мерцанием. Она прикрыла глаза, позволяя воображению рисовать радостные картины их долгожданной встречи с любимым мужем. Если бы ее голову озарило тогда, когда горе застелило сознание мутной вуалью. Или хотя бы когда сын чуть подрос и мог сподобиться на опасную вылазку за новым камнем, в то время как она уже слишком глубоко ушла в себя. Если бы... Этих, если бы, могло хватить на бесконечность теории и размышлений о прошлом, которое теперь отступило на второй план. Впереди только будущее. Камень. Все это время он находился так дразняще близко. Мог вернуть их к Филиппу в любое время. Я помню позапрошлое полнолуние и подсчитал на несколько фаз вперед. Дэн радостно бросил на стол записную книжку. Вчерашняя ночь была второй из трех. Понимаешь, что это значит? Лиза озадаченно всмотрелась в окно. «Что сегодня? Последний день фазы. Будем готовиться к переходу». Женщина задумалась. Как бы ни казался радостен предстоящий момент воссоединения, все же ее полностью окутывал страх перед неизвестностью. Он заглушал мысленные восторженные и ликующие возгласы, подавляя спокойное облегченное дыхание. Ее поведение не осталось незамеченным. Сын присел за стол и внимательно посмотрел на Элизу, склонив голову. «Что с тобой? Разве ты не рада? Это ведь то, о чем мечтала все долгие годы здесь, в отдалении. А я? Мне ведь тоже так хотелось увидеть отца, даже сквозь боль утраты, которую ты мне внушила. Уверен, все это для моего же блага. И все же, я сделаю все, что окажется в силах, лишь бы ты была счастлива. Ты мне доверяешь?» Элиза с улыбкой положила свою руку на ладонь Дэна. «Никогда не перестану, мой мальчик. Происходящее настолько странно и неожиданно, что мне просто не верится, что все на самом деле. Я дожила до этого волнующего волшебного момента». «Что ты такое говоришь?» Дэн нахмурился, пытаясь определить эти пугающие нотки в ее голосе. «Ты совсем еще молода. Рано собираться на тот свет. Даже из мыслей выкинь такие темы». «Сегодня произойдет невероятное. Чувствую это». Немного подумав и молча поглаживая материнские пальцы, парень все же поднял голову и тихо произнес. «А знаешь что? Я бы не стал собирать вещи. То есть мне ничего не хотелось бы отсюда взять в новую жизнь, кроме разве образцов лекарственных растений и отвары, на тот случай, если отец все еще нуждается в лечении? Ты рассказывала о том, как вы переместились». Налегке, лишь с небольшой сумкой необходимых вещей на первое время. Меня теперь не волнуют ни наша одежда, ни частички этого дома, ни записи. Поступлю так, как однажды это сделал папа. Оставлю все здесь, на случай, если кому-то имущество сможет пригодиться. Элиза молча кивнула, блеснув на солнце припухшими глазами. Знаешь, мам, и ты не думай об этом. Ляг, отдохни, наберись сил. Я приготовлю что-нибудь поесть. «А как же твоя работа?» – рассеянно спросила женщина, и Дэн рассмеялся. «Кому она теперь нужна? Однако ты, как всегда, права. Мне следует отправиться и предупредить друзей о скором исчезновении. Отныне нас ничто тут не держит». Солнце лишь начали близиться к горизонту, а Дэн и Элиза уже были готовы. Они стояли на заднем дворе у беседки, в том месте, где когда-то давно женщина перенеслась сюда с мальчишкой. Парень поднял голову на постепенно темнеющее небо и радостно показал пальцем на слабое очертание полной луны. Кейт притихла и напряженно ожидала волшебного момента. Она прислушивалась к бешено колотящемуся сердцу подопечной и молилась лишь о том, чтобы Элиза увидела Филиппа живым и невредимым, словно сама на какое-то мгновение стала ею. Ощутила, будто это ее собственный любимый человек оказался по ту сторону магических врат, отрезанные от драгоценной семьи. Странно, но еще ни к одному умирающему ангел не чувствовал такой привязанности, некой связи. Она с удивлением отметила про себя, что какие бы задания ей не выпадали за долгую службу, эта женщина с сыном, единственная, кого она не сможет забыть никогда за всю вечность. Небо, наконец, стало темным, уступив трон сиянию круглой ночной сферы. Дэн нетерпеливо поднял руку с кристаллом и замер. Элиза вдруг увидела своего мужа вместо сына. Точно в этой же позе. Его силуэт вырисовывал до боли знакомые черты – телосложение, одежду. Женщина несколько раз моргнула, прогоняя наваждение. Она и не замечала, как ее сын вырос и стал походить на отца. Сейчас в свете луны все вокруг вернулось в прошлое и приобрело вид их первого перемещения. Такого волнующего, наполненного любовью и надеждами. Из кристалла пробился лазурный луч, ожививший древний портал, словно он никогда и не исчезал с этого места. Дэн с улыбкой обернулся и протянул матери руку. «Время вышло!» – прогремел голос Глэдис в мыслях Кейт. «Нет, нет, нет, стойте! Еще полчаса!» – испуганно взмолилась девушка. «Хотя бы несколько минут!» Она в панике подтолкнула Элизу к сыну, и они вместе шагнули в мерцающие врата. Свежий прохладный ветер обдул лицо женщины, высушивая влажные от слез щеки. Он пах цветочной пыльцой, свежей травой, корицей и медом. Проход засиял на прощание синей вспышкой и исчез. На пустыре, где очутились мать и сын, колыхались стебли заросшего газона, подобно морским волнам. Тишину украшал стрекот сверчков и редкий щебет птиц. Элиза вскинула голову, прикрыв глаза и наслаждаясь долгожданным любимым воздухом. «Элиза! Дэн!» Вдалеке показался мужчина, опирающийся на трость. Он двигался им навстречу по волнующемуся травяному морю все быстрее и быстрее. Парень широко распахнул глаза, уставившись на приближающуюся тень. «Мам, это папа?» «Мам!» «Мама!» Истошный вскрик Дэна прокатился эхом по всему пустырю когда парень обернулся и понял, что Элиза уже не стоит рядом с ним. Женщина лежала в танцующей траве, освещенная сиянием полнолуния. Ее глаза были открыты, а губы растянулись в последней облегченной улыбке. На щеке блестела узкая тропинка, оставленная слезой, которую больше уже никто не увидит. Кейт очнулась в белой комнате, всхлипывая и обтирая лицо ладонями. «Элиза! Дэн!» пробормотала она, покачнувшись. Почувствовав, как что-то вокруг изменилось, она огляделась и тяжело выдохнула. Задание выполнено. Однако все же девушка не чувствовала прежней радости, как после ухода других подопечных. Скорее наоборот. Горечь от того, что не смогла побыть с ними еще хоть немного. Разделить их безудержное счастье. Не увидела, как Элиза обнимает любимого супруга который, оказывается, каждое полнолуние приходил на пустырь и ждал их возвращения, несмотря на болезни и скорбь. Не стало свидетелем, как Филипп крепко сжимает в руках выросшего сына. «Поздравляю! Еще одна миссия успешно завершена!» – прозвенел голос Гледис. «Руководство Небесной канцелярии решило пересмотреть твою прежнюю заявку о новой жизни за удачную выслугу. Ты получишь отпуск на срок земного пребывания одного человека». После вернешься к своим обязанностям. Даю день перерыва, чтобы ты подумала, в каком месте тебе бы хотелось оказаться. Внешность, цвет кожи, возраст. Девушка взволнованно подскочила и запрокинула лицо в белеющую пустоту над головой, словно пытаясь рассмотреть, откуда идет звук. «Стойте, мне не нужно времени на размышления. Я уже знаю, знаю, где и кем хочу выйти в мир живых». Кейт разбудил звук скворчащей яичницы и звон столовых приборов. В комнате были распахнуты шторы, и она увидела, как мягкий солнечный свет струится по постели, играя с тенью от листвы деревьев сразу за окном. Современные сенсорные часы около кровати показывали восемь утра. Девушка опустила голову, рассматривая пальцы собственных молодых босых ног, словно в первый раз. Размявшись и сладко потянувшись, Кейт легко подскочила и Пархая пронеслась по комнате, подбирая наряд на сегодняшний день. Спустившись по лестнице в просторную кухню, она наткнулась на парня, выкладывающего яичницу в тарелку. «Доброе утро, милая!» – улыбнулся Ден, выкладывая приборы для Кейт. «Как спалось?» «Лучше не спала никогда в жизни!» – мечтательно проговорила девушка и чмокнула парня в щеку. Дэн рассмеялся, и его счастливый смех колокольчиками пронесся по всему дому. «Каждый день так говоришь». Из гостиной доносилась бодрая музыка. Оттуда вышел седой мужчина, опираясь на трость. Его лицо озаряла задорная улыбка. «Можно мне к вам? У вас тут весело?» Хитро прищурившись, спросил он. «Конечно, пап, только тебя и ждем. Пойдемте все за стол». После завтрака Кейт сидела в кресле с высокой спинкой, застеленным цветастым пледом. Беседку обвивала виноградная лоза, создавая внутри уютную атмосферу и храня сладкие ароматы спелых гроздьев. Она умиротворенно смотрела вдаль, когда подошел Дэн. Парень приблизился и ласково обнял возлюбленную за плечи. Не представляешь, как счастлив тому, что рядом со мной самые близкие люди. Впереди долгие годы радости, и я всегда буду с тобой. Ты мне доверяешь? Он взглянул на Кейт, и девушка улыбнулась. Никогда не перестану.